не помнящий эти старые канарские тайны. Там, где синие воды Атлантики окрашивают в пурпурный цвет заката заходящее солнце, лежат в океане тьмы эти острова. Там опирается на воды свод небес и зарождается мрак и ужас. Нет возврата тому, кто рискнет заплыть в эти воды, как нет возврата мертвым из царства теней. Две тысячи лет назад греки, произнесшие эти слова, вслед за египтянами посчитали Запад естественным концом света, куда могли ходить лишь отчаянные герои Геракл, Ясон, Одиссей. И то, каких трудов стоили им, совершенные подвиги. Конечно же, здесь, на грани света и тьмы, жизни и смерти, должны находиться легендарные Елисейские поля, место пребывания праведных душ, как писал Плутарх, воспетая Гомером. Сколько имен дали этим волшебным островам еще в глубокой древности? Геспериды. Острова Мелькарта, райские, пурпурные, Счастливы, острова Блаженных и, наконец, Канарские острова. Жары там нет и зноя нет, и человек не знает бед, и не старея никогда, он остается навсегда таким, каким попал туда. Известный английский писатель и путешественник Лоренс Грин, посетивший Канарские острова уже в наше время и оставивший красочное описание этих осколков африканского материка, в своей книге «Острова, не временем», написал и такие слова. «Ученые считают Канарские острова вехами, которые заставляют задуматься над одной из величайших загадок человечества» то были Гуанчи, народ, обнаруженный на всех этих островах первооткрывателями. Но прежде чем перейти к рассказу об этой вековой загадке Канарских островов, мы остановимся на эволюции одной чрезвычайно поучительной ошибки, связанной с историей Гуанчи. В 1950 году испанский хронист Тамарра убеждал читателей, что Гуанчи на островах почти не осталось, и будто бы их во время завоевания уничтожили нормандцы и испанцы. Через 30 лет итальянец Бенсони подтвердил его сведения, сообщив Гуанчи совсем уже нет. Их свидетельства повторяли десятки других ученых спустя столетия, приняв их за непреложную истину. Однако в 1930 году австриец Вельфель, всю свою жизнь посвятивший изучению Канар, нашел в архивах документ известного итальянского путешественника Кадамосто, относящийся к 1450 году. Население Островков, писал Кадамоста, состоит в основном из коренных жителей, которые плохо понимают друг друга из-за того, что говорят на разных языках. Трудно предположить, что за 100 лет отделяющий данные Тамары от сообщения Кадамоста Гуанчи были полностью истреблены, тем более, что война на островах уже шла на убыль. Действительно, антропологические исследования показали, коренное население Канарских островов вовсе не было полностью истреблено испанцами, как это считалось до сих пор. Частично они ассимилировались франко-испанскими пришельцами, а некоторая часть гуанчи — осталась даже несмешанной, сохранив чистоту своей загадочной расы, столь удивившей средневековых открывателей островов, итальянцев, испанцев,